Ивана как подменили. Поднявшись с позаранку, он не пошел, как обычно, в тайную комнату для решения дел государственных, чем поверг в изумление весь царский двор. А занялся делами домашними, чисто семейными. Потетешков Илюшеньку сдал его нянькам, рявкнул на бояр, рвавшихся к нему с челобитными и повелел накрыть стол для утренней трапезы в узком семейном кругу. За завтраком Державный даже не притронулся к своей стандартной литровой чарке, удивив не только Василису, но и все прислугу. Но он ни на шаг не отходил от своей царственной супруги, умильно поглядывая на ее стан и томно вздыхал. Василиса польщенно краснела и Зеркальце, притороченное к ее поясу, тоже. «Все в делах, все в заботах, царь-батюшка!» Ласково проворковала царица, стрельнув глазами в сторону опочивальни. «Отдохнуть бы вам!» Прислуга скромно потупилась. «И то верно, матушка, подремать часок-другой не помешает. А я постельку постелю, перину взобью». Пропела Василиса Прекрасная, отпуская жестом слуг. — Ну, где его непутевого черти носят? Копыта балбеса нервно барабанили по полу. «На -на — На-на! — строго садил его Никита Авдевич. — Не позволю, царя-батюшка, с словами поносными. «Цы — Цыц! — шикнула на них яга. — Подождем. Главное, чтобы Иванушка наш дело свое царское славно справил дело так и вечеру тревожно вздохнул лихо а информация о марьюшке ноль летит в тайную залу заседаний ворвался чебурашка со своим неразлучным портфелем карельич летит с царем батюшкой распахнулись гигантские ворота Из тоннеля выполз Горыныч, запаленно дыша всеми тремя головами. Иван соскочил со спины мирового судьи, подошел к столу и водрузился на свое кресло. — Ну что, принес? Все нетерпеливо подались вперед. «Спрашиваешь — Спрашиваешь? Иван бережно вытащил из-за пазухи серебряное зеркальце Василисы. «Ай, да молодец!» — обрадовалась ведьма. «И как это тебе удалось?» Царь-батюшка загадочно улыбнулся. «Ну, не хочешь, не говори. Что сейчас Василисушка-то поделывает?» «Спит». «Ну и славненько». С облегчением вздохнула яга. «А теперь пора делом заняться. Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи». «Не буду». Сердито огрызнулось зеркальце. — Не скажу и не покажу. — Это еще что за новости? — возмутилась яга. — Я Василисе верой и правдой сужу, а не всяким там татям ночным. — фыркнуло зеркальце. — Это почему это я тать ночной? — обиделся Иван. — Извини, погорячилась, ты тать дневной поправилась в зеркальце. «Скажи мне, кто такой раньше, ни за что бы не поверила. Это ж надо! Меня подмышку и в одних подштальниках из спальни на цепочках!» Иван густо покраснел. Весь синдикат смущенно потупил глаза, стараясь не смотреть на царя-батюшку и сдерживая смех. Одна яга была настроена серьезно. — Ну вот что, серебряная ты наша. Все эти фокусы с бойкотами всякими для царицы оставь. — Думаешь, царь-батюшка развлечения ради тебя из подноса у Василисы увел? — Дело государственной важности. — Каждый, кто не с нами, тот против нас. — Это что, наезд? — воинственно вопросило зеркальце. — Совершенно верно. Член царской фамилии в беде. Будешь кочевряжиться, вмиг о пол грохну. А ну, быстро показывай нам, марью кусицу. Так бы сразу и сказали, что член царской фамилии, а то о пол. Побурчав еще немного для порядка, зеркальце послушно выполнило заказ. По серебряной поверхности побежали голубые волны, в глубине которых начал прорисовываться остров Буян. Все сгрудились у стола. А вот и Извушка, и Марьюшка рядом. «Позвольте — Позвольте! — возмутился Кощей. — А где же моя вилла? — Она у тебя, случайно, не желтенькая была? — полюбопытствовала яга. — Ну... Яга сочувственно похлопала его бессмертие по пухленькому плечику. Кощей схватился за голову и застонал. До него дошло. «Смотрите, смотрите, черти!» Двенадцать мохнатых посланников Люцифера стояли по стойке смирно перед Марьей-искусницей, поедая ее глазами. Чуть в сторонке торчал тринадцатый, Старые, плешивый и чем-то очень-очень недовольные. — Ну вот что, мальчики, — строго сказала Мария Искусница, — стрепаня за мной, продукты и дрова за вами, задачу поняли? — Так точно, — отрапортовали рогатые мальчики. — Тогда так, ты, ты, ты и ты? Пальчик Марьюшки ткнулся в мохнатые груди лаборантов. — на из заготовки, а остальные за провизией, шагом марш! — Какое там шагом? Черти понеслись выполнять приказание голопом на полусогнутых. Профессор возмущенно посмотрел им вслед. — Ваше Высочество, мне кажется, вы неправильно распределили обязанности. — В руки ему бухнулся закопченный котелок. «Отдраить, и чтоб все блестело и сверкало!» Профессор деликатно освидетельствовал черную поверхность сквозь разбитое пенсне. э видите ли, уважаемая!» Снисходительно начал он тоном опытного лектора. «Эту задачу без специальных приспособлений...» Решить просто невозможно. Потребуется, как минимум, наждачный порошок, абразивный круг, специальная замшевая тряпочка и так называемая паста ГОИ. — А мне нужен чистый котелок. Если я его не получу, то вы, профессор, останетесь сегодня без ужина. Профессор на мгновение задумался. — В принципе, роль наждака может сыграть и песок на побережье. — А если... — Аймал! — раздался из джунглей радостный вопль. — Ребята, сюда! Гляди, сколько мяса! Из-за деревьев показался черт и мелкими прыжками поскакал к избушке, иначе он передвигаться не мог так как с головы до ног был опутан гигантским питоном. Затрещали кусты. На помощь удачливому охотнику со всех сторон неслись его коллеги. Питон покрутил своей плоской головой и, сообразив, что поторопился с выбором добычи, решил сделать ноги, которых, впрочем, у него не было. — Куда? — возмутился охотник, хватая удирающего питона за хвост. Получил от него в пятак и кубарем покатился по желтой мостовой. «Поймал!» Зашумел кто-то с другой стороны леса. «Держи крепче!» Трое дюжих чертей волокли из джунглей огромного каймана. Тот упирался всеми четырьмя лапами, когти скрепли по желтым кирпичам, Хвост трещал у основания, но пока что выдерживал. «Ну — но нет, это я не ем, — решительно отвергла добычу Марьюшка. — Вы что, голодом меня умырить решили? Черти расстроились. Почувствовав свободу, крокодил сделал прыжок, которому позавидовал бы Тарзан, и с треском вломился в чащу.